«Правда, что в этом замке собраны бюсты всех бывших владельцев Германта?» «Да, это восхитительное зрелище», — насмешливо произнес Сен-Лу. «Откровенно говоря, по-моему, это довольно потешно, но в Германте это будет поинтереснее. Есть очень трогательный портрет моей тетки, написанный «Карьером». Карьер Эжен, 1849-1906. популярный в свое время французский живописец и литограф. «Это так же прекрасно, как у Уистлер или Веласкес», — добавил Сен-Лу. «В своем рвении Неофита он иногда терял точное представление о величине. Есть там и умилительные картины Гюстава Муро. Моя тетка, племянница вашей приятельницы Маркиза Дивиль-Перези, Маркиза воспитала ее, и она вышла замуж за своего двоюрного брата, который тоже доводится племянником моей тетки Вильпорези, за нынешнего герцога германского. — А кто же ваш дядя? — У него титул барона де Шарлю. По правилам, после смерти моего двоюрного деда дядя Паламет должен был получить титул принца де Лом, который был у его брата до того, как он стал герцогом германским. В этой семье титулы меняются как сорочки. Но у дяди на все это особый взгляд. По его мнению, теперь несколько злоупотребляют титулами итальянских герцогов, испанских грандов и так далее. И хотя ему представлялся выбор между то ли четырьмя, то ли пятью титулами принца, он из духа противоречия и из желания показать, какой он простой, хотя за этой простотой скрывается великая гордыня, сохранил титул барона де Шарлю. Он так рассуждает. Нынче все принцы, надо же хоть чем-нибудь отличаться от других. Я буду носить титул принца только когда предприму путешествие инкогнито. Он утверждает, что нет более древнего титула, чем титул барона де Шарлю. Чтобы доказать, что этот титул старше титула Монмаранси, которые не по праву называли себя первыми баронами Франции, хотя они всего лишь первые бароны Иль-де-Франце, где находилась их вотчина. Дядя будет вам это втолковывать часами и с удовольствием, ведь он человек, хотя и очень тонкий, очень одаренный, а все же считает это животрепещущей темой для разговора, — улыбаясь, заметил Сен-Лу. Но я не в него, и вы не заставите меня говорить о генеалогии. Что может быть скучнее? Кого это может теперь волновать? Право. Жизнь коротка. Теперь я узнал в этом неумолимом взгляде, который застал меня обернуться у казино, тот самый взгляд, который был обращен на меня в Тансунвилле, когда госпожа Сван позвала Жильберту. Вы мне сказали, что у вашего дяди, барона де Шарлю, было много любовниц. А госпожа Сван тоже? Нет, что вы! Он большой друг Свана, всегда горячо защищал его. Но ни у кого и в мыслях не было, что он любовник его жены. Если бы Свет узнал, что вы так думаете, это бы всех удивило. Я не решился ему возразить, что если бы в Камбре узнали, что я так не думаю, там это удивило бы всех еще больше. Дэ Шарлю очаровал бабушку. Правда, он придавал чрезвычайно важное значение вопросам происхождения и положения в обществе, и бабушка это заметила, но отнеслась к этому без той строгости, которая слагается обычно из тайной зависти и из раздражения при мысли, что другой пользуется желанными, но недоступными преимуществами. Напротив, довольная судьбой и нисколько не жалевшая о том, что живет не в таком блестящем обществе, Бабушка при ее уме, подмечая недостатки де Шарлю, отзывалась о нем с той безразличной, улыбчивой, почти сочувственной благожелательностью, какое мы вознаграждаем объект наших бескорыстных наблюдений за доставляемое удовольствие. А тут к тому же таким объектом был человек, притязание которого она считала, если и незаконными, то, во всяком случае, своеобычными». довольно резко отличавшими его от тех, что ей уже примелькались. Но аристократические предрассудки бабушка так легко прощала де Шарлю, главным образом за умственные способности и восприимчивость, которыми он был, видимо, щедро наделен, в отличие от стольких светских людей, служивших Сен-Лу мишенью для насмешек.